Рита внезапно потянулась всей спиной, портупея косо врезалась в грудь. Хорошо здесь комбат, даже воздух другой. Знаешь, если долго лежать в госпитале, в самом деле заболеть можно. Я видела таких. На фронте водку хлестали, а там у них язва желудка открывается. Один погиб смертью храбрых от воспаления легких. Войну! У Риты зябко поежились полные плечи. Помнишь, у Островского... Аркашка Счастливцев рассказывает, как жил у родственников. Час обедают, после обеда спят до пяти, потом чай пьют со сливками и мысли. Они повесятся ли? А чего? Правильно, оживился Маклецов. Это я по себе лично знаю. У нас в палате один лейтенант. Бабин вынул трубку изо рта, смеясь одними глазами, спросил. Обожди, Маклецов, ты лес читал? «Я за войну ни одной книги не прочел», — сказал Маклецов с достоинством. «Но это тебе полагалось еще до войны прочесть. А раз полагалось, значит, прочел. Все-таки читал или не читал?» «Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете. Лес. Я в сорок первом году в окружении. В таких лесах воевал, какие то островскому сроду не снились». Бабин смотрел на него, любуясь, и вдруг... Захохотал от души. «Да нет, в самом деле, — растерялся Маклецов, оглядываясь за поддержкой на меня и на Риту, — я в этих лесах ревматизмом на всю жизнь запасся, а вы мне Островским глаза колите. «Молодец, — сказал Бабин, — вот за это я тебя ценю!» Маклецов окончательно растерялся. Из землянки вышел начальник штаба капитан Зыбуновский. суконной фуражки, в шинели, застегнутой на все пуговицы, замкнутым выражением лица. Сел, передвинув полевую сумку на живот, достал какие-то сведения. Сразу стало скучно. В роте у Кондакова все больны малярией. Он поднял глаза на Риту и опустил. В роте у Маклецова Забуновский посмотрел на гитару, которую держал Маклецов. Осталось не более пяти здоровых. Можете не подсчитывать, — оборвала Рита, — при виде Забуновского у нее в глазах появляется электричество. Эти пять тоже заболеют, если их не убьет прежде. Странный человек Забуновский, добросовестный очень, исполнительный на редкость, сам лазает по передовой, подвергая себя опасности. Вдобавок от малярии у него что-то с печенью, и он страшно мучится. И все же не дай бог быть под его командованием. Есть люди, которые всю жизнь борются с непорядком в мелочах. Заметит Забуновский какой-нибудь непорядок и страдает, и зудит, и зудит, и борется, а то, что война идет, этого он как будто даже не замечает. «Непонятная постановка вопроса», — говорит Забуновский терпеливо. «Я не медик, но я тоже мог бы сказать, и эти заболеют». Но я так не говорю, потому что мы обязаны бороться с малярией. А я говорю, от малярии лекарство одно перемена места. Ясно вам. Возьмем эти высоты, двинемся вперед, забудем про малярию. Забуновский ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги, сказал тихо, как всегда, когда на него повышают голос. «Этой задачи командование сейчас перед нами не ставит, а с малярией мы должны бороться имеющимися у нас средствами. Есть окрехин, есть, видимо, еще какие-то лекарства». Рит спросила. «Вы женаты, Забуновский?» «Я не понимаю, при чем тут моя жена?» Помолчав, сказал Забуновский совсем тихо. «Жалко мне ее. Вот что». Забуновский сложил бумаги, встал. «Я могу уйти». Бабин, который все это время посасывал трубку, опершись широким подбородком о коленом, приоткрыл один глаз. Он остро блестел. «Вот человек», — сказала Рита, когда начальник штаба ушел, — «обязательно перебьет настроение. Спой, Афанасий». «Это я могу». И Моклецов, закрыв глаза, сильнее зазвенел струнами. Запел он, конечно, свою любимую, про то, как оба молодые, оба пети, оба гнали немцев по полям. Эдин снарядом был контужен, и гранатой ранен был другой, завязали бинты ему потуже, чтобы жил товарищи дорогой. В этом особенно жалостливом месте Маклецов даже сфальшивил от усердия. «Афанасий!» — крикнула Рита, показав на свое маленькое ухо. «Я тоже заметил», — сказал Бабин, обрадовавшись и боясь, что ему не поверят. «Честное слово слышал. Вот в этом месте». Он хотел пропеть, но было тихо, все смотрели на него, и он смутился. «Ну вас к черту». «Разрешите доложить, товарищ комбат?» Рита, сидя козырнула, приложив руку к своему беретику. «Ничего такого вы слышать не могли по причине полного отсутствия слуха». «Ладно», — сказал Бабин, — «вольно». Но самолюбие его было задето. Я все время присматриваюсь к бабину. Малярия здорово высушила его. Лицо стало жестче, виски запали. Особенно плечи похудели и руки с широкими запястьями. Он просто некрасив сейчас. Я ловлю себя на том, что мне это приятно. И отворачиваюсь. Ведь есть же в нем что-то, чего нет во мне». Давай Апанаси грустную споем, говорит Рита. Мне тоже чего-то грустно, может, от того, что она рядом. Вздохнув, Рита поет негромко, а моклецо мягко вторит ей. Черние брови, карие очи, темнее кничка, яснее, как день. Она сидит напротив меня на бруствере, свесив ноги в коротких сапожках, зажав руки в коленях. Глаза, затуманенные песней, влажны. Я не знаю, хорош ли голос у Риты, только что-то происходит в душе у меня. Ой, очи-очи-очи-девочи, да бы навчилась, зводить людей. Может быть, эта ночь виновата южная, может, песня... но скажи сейчас отдать жизнь отдам с радостью Маклецо в ладонью зажимает друг струны и я слышу приближающееся к нам тяжелое дыхание двух людей и шуршание плащ палатки о стебли плащ палатки расширяющийся к низу офицер невысокий фуражки сопровождает его солдат с автоматом и вещь мешком за плечом подойдя офицер Обижал всех глазами, остановился на бабине. Комбат-бабин, бабин, будем знакомиться, брыль. Прибыл к тебе замполитам. И Козырнов подал руку. Бабин пожал ее не вставая. Овчарка все время следила, подняв голову сла. Учти, сказал Бабин, смеясь одними глазами, и вытер мундштук трубки, блестевшие от слюны. Три замполита было у меня, трех пережил. «Учту», — сказал Брыль, — нарочно надуюсь и переживу тебя, особенно если покормишь. И улыбнулся широким ртом, обнажив мелкие, тесно составленные зубы. Он явно понравился бабинам. Есть безошибочный барометр, ординарец комбата фроликов. Обычно прижимистый по части продуктов он вдруг появился, словно из-под земли... осчастливил всех улыбкой и побежал готовить ужин. Брыль кладет на землю шинель, которую до этого нес на руке под плащ-палаткой, кивает автоматчику, и тот ставит на землю мешок. Здоровый с Ритой он опять козырнул «Брыль! Среди нас, желтых от малярии, он полнокровный, выбритый, свежий, выглядит человеком из другого мира». — На плацдарме еще не были, товарищ капитан? — спросил Маклецов, присматриваясь к нему. — Не было. что? — Значит, еще заболеете малярией? — сказал Маклецов удовлетворенно. — Я встал. — Ты куда, Мотовилов? — окликнул Бабин. — Кто Мотовилов? — Брыль быстро обернулся. — Ты? — Я. — Ну вот видишь, вполне мог забыть. Передвинув на колено полевую сумку, туго набитую, как у всех политработников, он достает два письма треугольничка. «Держи!» И пока он достает их и отдает мне, все смотрят на его полевую сумку и ждут. Но больше никому писем нет. «Оставайся», — говорит Бабин, — «Ром есть». Я чувствую на себе взгляд Риты. «Мне хочется остаться». Спать пойду, — говорю я, земнув для убедительности, иду к себе один под звездным южным небом, а в душе все еще звучит «Ой, очи, очи, очи девочи, да ж вы навчилась изводить людей».